Глава тринадцатая. На поляну Ива и Делира ворвались одновременно с другими эльфийками. Командир стоял на коленях на земле и раздувал огонь. Тот уже весело потрескивал, тянулся вверх оранжевыми язычками. Ксандр, точно подкармливая голодного щенка, протянул ему щепочку. Орки! выдохнула Ива. Ксандр вскинул на нее взгляд. Конечно, он не знал ничего о вражде между орками и эльфами, но сложить два и два оказалось несложно. Эльфийский отряд на границе леса и гости, появление которых никого не обрадовало. «Идут сюда», — добавила Леора. «Что нам делать, Кана Анадор? растерянно спросила светловолосая эльфийка. «Мы не можем пропустить их в Кеймариэль, но нас так мало». Ксандер поднялся, и тщательно затоптал костер. Повел плечами, давая себе секундную паузу, прежде чем ответить. «Шатры убрать». Фразы сделались четкими и рубленными. Две стражницы тут же бросились выполнять приказ, и через минуту на поляне не осталось никаких следов пребывания отряда. «Ты!» Ксандр в упор посмотрел на светловолосую лучницу, которая так до сих пор и не пришла в себя. Стояла, обхватив себя руками. Ива услышала, как Леора, проходя мимо, процедила сквозь зубы. Амелин, стыдись! Ты на боевом посту. Амелин. Ксандер тоже уловил имя. Как далеко до другого дозора? Сектор, где дежурит отряд Каны Тельнора, в нескольких часах от нас. Если бежать без отдыха. Тогда беги, Амелин. Расскажи обо всем и приведи их на помощь амилин как показала Сиви, с облегчением вздохнула. Дважды повторять не пришлось. Эльфийка энергично опустилась на одно колено. «Слушаюсь, Кана Анадор». Ах, как бы Иве хотелось тоже оказаться подальше от этого зловещего места. Как следует разглядеть орков она не сумела, но чтобы испугаться, ей хватило и увиденного. Огромные, массивные, неповоротливые создания. Ива заметила, как один из отряда орков – Налетел на деревце, и то сломалась точно сухая хворостина. Ива даже не знала, можно ли пробить их толстую шкуру. «На деревья!» — приказал Ксандар, когда Амелин, мелькнув зеленой стрелой, скрылась в лесу. Ива никогда не лазила по деревьям. Похоже, она не делала слишком многого, что пригодилось бы ей в этом мире. Придется снова довериться телу. Эльфийки без лишних разговоров разбежались по поляне, выбирая высокие деревья с густой кроной, в которых их было бы трудно обнаружить. Ива внимательно смотрела, как взбирается делира. Та подпрыгнула, обхватила ствол руками и буквально взбежала вверх, так что ноги оказались выше головы. В последний момент эльфийка изогнулась, забросила ногу на ветку, выгнулась, и гибкая змейка скользнула вверх, слилась с зеленой листвой. Ива отвлеклась от других лучниц буквально на секунду, а когда осмотрелась, поняла, что они с Ксандером остались одни на поляне. Ксандер тихо выругался, вероятно, он тоже лазил по деревьям только в детстве. Но деваться было некуда. Даже если он сейчас не видит стражниц, они, несомненно, наблюдают за своим командиром. «Тело должно помнить», — сказала Ива, делая вид, что просто подбадривает себя вслух, А ни один мерзавец-префект ее не интересует. И быстро, не дожидаясь, пока нерешительность возьмет вверх, подпрыгнула и вцепилась в шершавый нагретый солнцем ствол. Пальцы едва не соскользнули, Ива удержалась на одних кончиках, закусила губу и попыталась повторить трюк делиры с забегом на дерево, но у нее ничего не вышло. О, богиня! Да за что мне все это? В сердцах подумала она. Это не моя война, это даже не мой мир. И меня никто не учил взбираться на деревья. Ива предприняла еще одну отчаянную попытку, уже понимая, что та станет провальной. Но тут сверху наклонилась делира. Она висела, уцепившись за ветку только ногами и ухватила его за руки, помогая подтянуться. А снизу одновременно с эльфийкой. Вот гад. Ксандер подтолкнул его под пятую точку так что алая жрица взлетела вверх, точно пробка, выпущенная из бутылки. «Ах ты!» прошипела ей в ухо Делира. «Молчи!» Ива собиралась мысленно позлорадствовать над неуклюжими попытками префектов скарабкаться на соседний ясень, но тот неожиданно взобрался быстро и ловко. Видно, мальчишка, каким он был когда-то, вспомнил, что раньше умел лазить по деревьям. Делира достала лук, положила его к себе на колени и вынула стрелу из колчина. Ива повторила следом за ней, давая себе обещание, что стрелять станет только в самом крайнем случае, как бы ненароком кого-то из своих не пристрелить. Над поляной повисла тревожная тишина. Конечно, тревожная она была только в воображении Ивы. Все так же звенели кузнечики, тренькали птахи, мышки полевки шуршали в подлеске. Но Иви чудилось, будто сгущалась над ее головой темная, страшная туча. Где-то там, уже совсем недалеко, навстречу им двигались орки. Хуже всего было то, что с этим неприятелем невозможно договориться. Ива прочитала много книг, изучила горы свитков и знала, даже непримиримые враги могут пойти на соглашение. Вот только орки не блистали умом и действовали по раз и навсегда заведенному правилу. Эльф-враг. Убить. Уничтожить. Война, начавшаяся из-за приграничного участка леса между владениями эльфов и землями орков, вяло продолжалось уже не одно десятилетие. Орки с поразительным упорством не оставляли попыток пробиться Кеймариэлю, отметая любые предложения о переговорах. Об этом на бегу успела рассказать Делира, После того, как они увидели отряд орков, Ива заикнулась о мирном договоре. «С орками? Мирный договор?» — фыркнула эльфийка. «Эя, ты сегодня точно не в себе!» «У орков один способ договориться. Топор в голове!» И вот теперь они расселись на ветвях деревьев. Пять девушек, вооруженных только луками и кинжалами, да их командир, который прежде никогда не воевал с орками. Ива нашла Ксандера взглядом. Несмотря на то, что он был надежно укрыт среди листвы, девушка сразу увидела его. А потом догадалась, что это одно из умений лесного народа замечать своих. Ксандер тоже смотрел на нее, Указал глазами на лук, покачал головой. Ива скорчила гримаску. «Да знаю я». Рядом с Ксандером на дереве сидела эльфийка с каштановыми волосами. Леора и синеглазая брюнетка расположились чуть поодаль на кряжестом вязе. Не успели лучницы найти друг друга глазами, как в гуще деревьев раздался треск ломающихся ветвей, который становился все громче. Позже к нему присоединился гул. Точно какой-то великан катил по земле каменные глыбы. Ива даже не сразу сообразила, что это звук шагов орков. Гортанный язык напоминал вороний грай. Аллай-жрице нелегко было уловить смысл в этих примитивных словах, особенно если учесть, что половину их заменяли ругательство. Грехфарат! Эхраттарк! Первым на поляну вышел предводитель, остановился прямо под ясенем, на ветвях которого примостилась Ива, и она наконец смогла рассмотреть орка во всей красе. Лучше бы не разглядывала от страха ослабели руки, да так, что лук, что она держала на коленях, едва не скатился вниз. В последний момент его подхватила Делира, сумрачно посмотрела на его, потыкала себя пальцем в висок, что, вероятно, означало «Эй, очнись!». Орк оказался на две головы выше Ксандора в обличии Анадора. И если эльф был хоть и высоким, но тонким и гибким, то это создание скорее напоминало серый валун, который каким-то чудом ожил, встал на короткие толстые ноги, Обзавелся мускулистыми руками и приобрел крошечную приплюснутую голову. С высоты орк казался причудливым творением полуумного скульптора. Два булыжника у основания, огромный в центре, два вытянутых осколка скалы по бокам и наверху пирамиды камень, сдавленный с боков. Орка покрывала серая то ли кожа, то ли шкура, то ли он действительно был полностью слеплен из горной породы. Образ довершал грубо сработанный топор. Однако Ива не надеялась, что тот развалится от одного замаха. Похоже, орки отлично управлялись со своим оружием. «О, богиня, мы погибли!» Все, о чем могла подумать Ива, глядя на чудовище, вышедшее из леса. «Разбить лагерь!» Между тем повторил орк, не зная, что за ним наблюдает шесть пар глаз. Уютная поляна, на которой совсем недавно хотел остановиться на отдых сторожевой отряд эльфов, очень скоро стала напоминать помойную яму. Орки не ставили шатров или палаток. Они голыми руками устроили в земле лежанки, разбрасывая вокруг себя дерн и комья земли. В центре сложили огромный костер, сломав на дрова небольшие деревца, растущие по краю поляны. Ива увидела, как побледнела Делира, закусив губу точно от боли. Она и сама ощутила, как с каждым вырванным с корнем деревцем Что-то в сердце вздрагивает и ноет, словно больной зуб. Ива перевела взгляд на Ксандера. Тот низко свесился с ветки, рискуя свалиться прямиком на головы врагов, и пристально разглядывал лагерь. Ива узнала этот пронзительный взгляд. Тот самый, каким префект окинул ее алую жрицу, переступившую порог палатки. Похоже, он начал разрабатывать какую-то стратегию, Но какой план может помочь в борьбе с этими жуткими созданиями? Обустроив лежанки, орки собрались вокруг костра. Один, два, три. Мысленно считала Ива, а потом заметила, что губы ее напарницы тоже шевелятся. Пятнадцать, шестнадцать, тридцать. Беззвучно произнес Ксандар. Коротко провел ладонью по лбу и этот быстрый жест не укрылся от внимания Ивы. Префект впервые был растерян, но его замешательство длилось не дольше секунды. Он выпрямился, оседлав ветвь, нашел взглядом всех лучниц и указал себе на грудь. «Смотреть на меня». Стражницы кивнули, но Аделира указала вниз на врагов, которые сейчас представляли очень удобную мишень. Изобразила, что натягивает лук, Ива вопросительно приподняла брови. Ива увидела, что другие девушки сжимают луки обеими руками, а кто-то уже успел вложить стрелу и натянуть тетиву. Ива догадывалась о том, что эльфийки бьют без промаха. Но даже если четыре стрелы, себя Ива благоразумно не считала, попадут точно в цель, убить всех орков одновременно не получится. А выжившие узнают, где искать лучниц. Ксандр подумал о том же и искрестил руки в яростном жесте, понятном на любых языках. Нет. А после вновь указал на себя. Ждать. Ждать пришлось до темна. Когда орки устроили привал на поляне, вечер только начинался. Они долго обжаривали на открытом огне добытые где-то куски мяса, потом также долго глодали их, переговариваясь своими гортанными грубыми голосами. Лишь с заходом солнца принялись устраиваться на ночлег. Ива уже не чаяла дождаться. От долгого сидения у нее затекло все, что можно. Настырный маленький сучок, как бы она ни повернулась, так и наравил впиться в бедро. Пальцы, что держали лук, мели, как, впрочем, и крынок которыми Ива уперлась в нижнюю ветку и с тех пор боялась пошевелиться, чтобы не выдать себя. Орки ложились в ямы и забрасывали себя землей. Постепенно стало казаться что на поляне нет ничего, кроме холмиков с торчащими из них валунами. Дозор, конечно, выставили. Четверо угрюмых тварей кружили по кромке леса, настороженно вглядываясь в темноту. Четверо! Ива даже вздохнула с облегчением. Если бы их было пятеро, за точность своего выстрела она бы не поручилась. Зато с удивлением обнаружила, что хорошо видит в темноте. Могла разглядеть лицо Ксандера а тот вдруг кивнул и указал вниз. «Давайте». Четыре стрелы, тонко запев, сорвались с тетивы. Четыре острия на вылет пробили толстые орочьи шеи, да так метко, что твари не успели издать ни звука, молчаливыми грудами свалившись там, где застал их выстрел. Выходят, они не так непобедимы, как казались. Ксандер выхватил из ножен кинжал и первым спрыгнул вниз. Делира и другие эльфийки следом. Ива, мысленно застонав, кое-как сползла с дерева, обдирая руки. И только тогда поняла, что им шестерым придется сейчас расправиться с двадцатью шестью орками. То есть Иве нужно взять на себя по крайней мере четверых? Она прижалась спиной к стволу, выставив перед собой короткий казавшийся таким ненадежным эльфийский кинжал. «О, богиня, прямо хоть самой просить Ксандера поцеловать меня». Подумала Ива обреченно, но уже понимала, что и на этот раз поцелуй не сработает. Пока Ива боролась с дурнотой, эльфы неслышные точно тени разбежались по поляне. Теперь главное действовать быстро и бесшумно, ведь стоит кому-то из орков подать сигнал о нападении, как эльфы потеряют преимущество над врагом. Ксандер не торопился. Он подозвал к себе лучниц и направил корком которые показались ему сильными противниками. В первую очередь надо избавиться от них. На себя префект брал предводителя. Он несколько раз быстро взглянул на Иву, на кинжал, подрагивающий в ее руке, и указал ей место рядом с собой. Делира закатила глаза, а Ива малодушно отвернулась и бочком-бочком придвинулась к командиру. Эльфийки натянули тетивы. Ксандер вытер о куртку ладонь, чтобы та не соскользнула с рукояти в самый неподходящий момент и покрепче перехватил кинжал. Посмотрел вверх на небо, где куталась в рваные облака желтая, словно сыр луна. Она то выныривала из пелены, заливая поляну мертвенным светом, то пряталась, и тогда разглядеть что-либо могли только глаза эльфов. Ксандер дождался, пока луна скроется, и кивнул. Ива зажмурилась. Почти ничто не нарушило тишину. Она то ли слышала, то ли ощущала какое-то движение рядом с собой. Ксандр боролся с орком. Тонко, призрачно запели стрелы. Почудился приглушенный гул, будто под землей ворочались камни. И снова все замерло. Луна вышла из-за облаков, а на поляне стало на пять орков меньше. Ксандр вытер кинжал пучком травы. Эльфийки вынули из колчанов и положили на тетиву стрелы. Командир окинул поляну цепким взглядом, выбирая новых врагов. И Иви вдруг сделалась не по себе. Да, она прекрасно понимала, что силы не равны, что едва ли орки пощадят кого-то из эльфов в честной борьбе. Да у них и понятия о чести нет. Знала, что на войне нет места благородству. И все же нападать на спящих... Ксандр уже приготовился к следующей схватке. Его лицо застыло, лезвие оказалось продолжением руки. Внезапно Ива, поддавшись непонятному ей самой порыву, тронула его за запястье. Почувствовала даже сквозь ткань куртки, как напряжены его мышцы. Ксандер резко повернулся. Глаза эльфа фосфорицировали травяной зеленью. Ива едва не отшатнулась, но вместо этого еще крепче сжала пальцы, И покачала головой. Нет, не нужно. Кивнула подбородком в сторону леса. Уйдем. Дождемся помощи. И тут же почувствовала толчок в бок. Делира, не выдержав, стукнула на парницу. На красивом лице застыло презрение. Конечно, она уверена, что Эйс трусила, и Ива никак не могла объяснить ей, что алым жрицам с детства внушают мысль о ценности любой жизни. Что нельзя резать орков точно скот, будь они даже самыми злобными, тупыми и уродливыми созданиями. Ксандр стряхнул ее руку и указал на дерево, предлагая спрятаться. Нет, он тоже не поймет, что движет неразумной алой жрицей. Все должно было повториться снова несколько секунд молчаливой борьбы, и отряд орков не досчитается еще пятерых. Вот только напрасно они недооценили противника. Кто-то из эльфиек допустил ошибку. Один из врагов был ранен стрелой, но не убит. Он затаился, выжидая подходящего момента. «Эрарх! Эрарх! Тхарро!» Тхаро, «Опасность! Опасность! Враги!» Рев раненого орка загрохотал точно гром. Твари казались неповоротливыми и медлительными, но как секунда спустя смогла удостовериться Ива, это было обманчивое впечатление. Орки мгновенно вскочили на ноги, буравя эльфов маленькими злобными глазами. Ближайший орк со свистом рассек топором воздух, метясь в Ксандер рывком откинул её себе за спину. Присел, подныривая под лезвие, полоснул кинжалом по коленям твари, добил раненого ударом в горло. Но что такое один орк по сравнению с десятком выживших? Эльфийки отступали спиной к деревьям. Их давно искромсали бы на части, если бы не мастерство лучниц. Луки пели в руках, не смолкая ни на минуту. Отточенными быстрыми движениями эльфийки отправляли стрелы в полет одну за другой. Правда, орки, стыканные стрелами, рыча и воя, продолжали наступать. Самым уязвимым местом у них оказалось горло, но прицелиться точнее в темноте в пылу битвы было не так просто. Иви казалось, что секунды растянулись на часы. Она четко и ясно видела каждую деталь, каждое движение. Вот Леора достигла дерева и, подскочив на самых носках, мягко отпружинив от земли, взлетела почти на два метра вверх, ухватилась за ветку и скрылась в кроне. Синеглазая эльфийка последовала ее примеру. Они продолжили стрелять сверху, заставляя орков притормозить. — На дерево! Быстро! — рявкнул Ксандер. И этот окрик ненадолго привел Иву в чувство. Она поняла, что ни один топор до сих пор не раскроил ей голову, только потому, что Ксандр все это время закрывал ее собой. Тело эльфа оказалось невероятно гибким, а умения воина пригодились и в этой битве. Остриё кинжала мелькало в руках префекта так быстро, что Ива едва могла за ним уследить. Удар, поворот, еще удар. Ксандер уперся носком сапога в колено Орка, перевернулся в воздухе, черкнув лезвием по шею другого. Упал, как кошка на четыре конечности, и тут же, не поднимаясь, подрезал сухожилие еще одного врага. Его окружали пятеро, на земле недвижимо застыли еще двое. Ива сначала ползком на четвереньках, а потом, кое-как поднявшись на ноги, ринулась к ближайшему дереву. «Тхаро!» Рык раздался над самой головой. Ива успела вжать голову в плечи, уже почти ощутив, как тупое лезвие топора ломает кости. Но удара не последовало. Массивное тело грузно упало на землю. Из шеи орка торчала стрела с желтым оперением. Уделиры же такие стрелы. Ива всхлипнула, прижалась спиной к стволу, выискивая эльфийку взглядом. Та отступала, окруженная со всех сторон. Титевая ее лука пела, выпуская стрелы одну за другой. Но вот Дели споткнулась о камень, и ее рука, пытаясь нащупать следующую стрелу, ухватила лишь воздух. Эльфийка вскрикнула коротко и обреченно, понимая, что ее бой проигран. Ксандер рванул на помощь, но никак не мог успеть. Топор орка поднялся и опустился. Все было кончено. Ива зажала рот руками, ее трясло и колотило но она заставила себя двигаться дальше. Она – самое слабое звено. Нельзя подвести отряд. Если орки ее заметят, то остальным придется кинуться на выручку, а это верная смерть. Эльфийка с каштановыми волосами тоже взлетела на дерево. Ива, стиснув зубы и обдирая руки, кое-как вскарабкалась на вяз, к которому прижималось все это время. Ксандр ушел последним, скользнув взглядом по поляне, И, удостоверившись, что все, кто мог, покинули поле битвы. Что же дальше? Орки рано или поздно просто выкорчуют эти деревья вместе с нами? Нам не отсидеться. Ива обнимала ветку и дрожала, но сильнее страха была обида, что она провалила миссию. Сестры так надеялись на нее, а она подвела. Если она умрет в этом мире, то всех жрицалого дома убьют. Если уже не. Ива шмыгнула носом и запретила себе паниковать. Неизвестно, сколько прошло времени в курже может, всего несколько минут. Она пока жива. Она вернется. Все будет хорошо. Эя! Прошелестел голос, а потом легкое тело едва слышно скользнуло между ветвей и опустилось рядом с Ивой. Леора! Леора была на другом краю поляны. Как она очутилась здесь? Эльфийка протянула ей руку, помогая подняться. Ветви, на которой они стояли, пружинила и раскачивалась под ногами, но Леора каким-то чудом удерживала равновесие. «Я знаю, что ты на самом деле не Эя. Ты странница. И Анадор тоже. Он сам сказал. Я помогу», торопливо заговорила Леора. «Держи меня за руку». Ива вцепилась в протянутую руку, оставив вопросы о страницах на потом. «Прыгаем!» Чувствуя, как напряглась Ива, эльфийка добавила. «Доверься мне!» Ива с трудом подавила крик, когда они с Леорой оттолкнулись ногами от ветки и прыгнули во тьму. Алая жрица была уверена, что в следующую секунду либо распластается на земле, либо стукнется лбом о соседнее дерево. Но ничего подобного не произошло. Ива вдруг вспомнила, как Леора подскочила на носочках и взлетела на два метра, и поняла, что надо делать. Лёгкие, бесшумные, как перышки, они перепрыгивали с ветки на ветку, с дерева на дерево. Леора уводила её за собой вглубь леса, всё дальше от поляны, битва на которой была так бесславно проиграна.